Эпизод шестой. Альмагур Стронг так и не сказал, куда мы отправляемся. Ворота школьного портала захлопнулись, директор молча уставился перед собой и погрузился в мысли. Не хотелось его тревожить, но я не смог промолчать. Извините, Адами Стронг, давно хотел спросить у вас насчет школьного портала. Он такой один или есть еще подобные? Такой только один. — ответил Стронг, не поворачивая головы, и, кажется, даже не вылезая из своих раздумий. «Значит, есть другие, не похожие на этот?» «Все же я его допек, и он повернул голову». «Нет, других нет, он единственный. Этот портал я смог создать лишь на шестой высоте, объединив две сложнейших техники. Ранговую технику шестой высоты пространственный маршрут и внеранговое заклинание «не было». Часть того, что ты видишь вокруг себя, — это всего лишь иллюзия, украшающая перенос по пространственному маршруту. Настоящие здесь только скамьи, пол, ворота и крыльцо. Я оглядел копию холла Тронстронга с белыми стенами, высокими потолками, фонтаном и статуей основателя школы. Значит, все это не было. И внешний вид замка с башнями и флагами тоже не было». Почему же тогда не пахнет медом, как обычно при создании не было? Потому что она совмещена с другим магическим умением. На самом деле сейчас ты стоишь на открытой площадке и никуда не движешься. Ты исчезаешь в одном месте и появляешься в другом. Но тебе кажется, что твое тело существует внутри портала при перемещении. Так привычнее для всех. А как именно выстраивается пространственный маршрут? Стронг усмехнулся. «Вот как только получишь шестую высоту, так сразу узнаешь. Тебе еще рано об этом думать». «То есть вы хотите сказать, что на шестой высоте я тоже смогу создать такой портал? Свой собственный?» «Сможешь, если освоишь ранговую технику». Видя мою реакцию, Стронг покачал головой и добавил. «Но сосредоточься пока на четвертой высоте. Сегодня тебе понадобится все твое мастерство». «Да, это обязательно, но пока мы перемещаемся, я хотел спросить еще кое-что». «И что же?» Настроение Стронга изменилось. Возможно, он уже догадался о причине моего вопроса, потому что стал хмурым и напряженным. В такие моменты черная повязка на его глазу сразу меняла весь его вид с колоритного на угрожающий. Но я все равно задал вопрос. Спросить было важно. «Вы тоже считаете, что магию множественных материй — «На самом деле создал ваш отец Остадор Стронг, а Нимонт просто присвоил его научный труд». Стронг снова отвернулся и уставился на ворота. «Пока не знаю, Киро, но все указывает на то, что было именно так. Если бы до увольнения профессора Зойта я знал, что тот читал сожженные труды моего отца, то я бы заставил его рассказать, что тогда случилось и как Нимонт заполучил информацию». Но, увы, Зоид нам уже ничего не расскажет. Думаете, он все-таки погиб в озере у Омар? Пока я не увижу его труп, я не поверю в его смерть, ответил Стронг, и в этом наши мысли совпадали. Профессор Зоид был искуснейшим донором силы, как и мой отец. Они оба владели пятой высотой, на тот момент наивысшим рангом. Когда-то Зоид считался лучшим преподавателем Трон Стронга. Еще при жизни моего отца он читал лекции по теории уровней, а при мне преподавал то, что сейчас преподает учитель Сато. Маг-медитацию, занятия по видовому разнообразию ратников, а также взаимодействию мага и его призванного духа воина. Зоид изучал ратников и плотно исследовал эту область вместе со мной. Скажу честно, он тогда мне помог, мы вместе написали учебник и поставили на обложку символ перекрещенных стрел. Вставил я очень вовремя. Стронг кивнул. Это была моя идея. Когда мы с Лючей нашли ту обгоревшую папку, тайные исследования отца стали для нас открытием. Я посчитал, что, поставив символ на книге, я впишу имя отца и в свои исследования. Ведь магия призыва ратников создавалась в нашей школе с нуля. Мне хотелось, чтобы отец гордился мной. Директор смолк. «Он бы гордился», — добавил я. «Нет», — горько усмехнулся он. «Если бы мой отец узнал, что я отпустил Зойта, он сказал бы, что я беспросветный идиот. Порой отец был резок и не выбирал выражений. Ну а я бы в ответ сказал ему, что идиотом был он, раз позволил собственным исследованиям убить его же самого, а заодно и нашу семью». «Лючи слишком любит отца, чтобы винить его. Ну, а для меня он...» Директор опять замолчал, а потом резко переменил тему. «Ты наверняка хочешь знать, за что я уволил Зойто. Я закивал. Мне, если честно, не меньше него хотелось переменить тему. Душевные переживания Альмагора Стронга насчет отца касались только его одного, и лезть к нему в душу не особо хотелось. «Все просто...» сказал он. Руф Зойд начал вести дополнительные занятия для студентов, которых отбирал сам. На этих занятиях он отошел от утвержденной программы обучения по предмету. Это открылось позже, когда одна из студенток сообщила мне о том, чему на самом деле обучает Зойд. Он говорил, что творцов необходимо заставить изменить условия использования ратников. Мол, Маг не обязан относиться к ратнику трепетно и считать его полноценным партнером в бою. Зоид учил, что ратник — это раб мага, его собственность. А если это раб, то им можно пользоваться как угодно. Вплоть до того, чтобы за деньги сдавать его в аренду другому магу, наказывать за провинности и возвращать в каскады, если что-то в нем не устроило. А потом брать себе другого ратника. Он говорил, что духи воины — всего лишь вещи, а ритуал избрания ратником своего мага — чушь. Ратник принадлежит магу безраздельно. Я тут же представил, что белая сова принадлежит мне безраздельно. Мне и только мне. Странное возникло ощущение. Я ведь уже пытался сделать ее своей, когда не пускал в каскады. Кончилось все истощением ратника — Но желание присвоить Сюн все равно никуда не делось, даже при том, что я никогда не считал ее вещью. Зоид пытался вложить в головы некоторых студентов первого курса все эти мысли, пока его не уволили. Продолжил Стронг. Это произошло зимой, а примерно через пару недель после этого мы раскрыли полумага Пилигрима. Та зима была богатой на неприятные события. Зоита уволили с позором, Однако одна ученица все же прониклась его идеями. Ту девушку звали Хилар Валькири. «Дочь охотника Фламера. «Да, его единственная дочь. Когда в прошлом году мы открыли новый факультет ратников, она поступила на него одной из первых. Ее отец души в ней не чаял, поддерживал ее во всем и гордился ее успехами. Она была одной из лучших». «Она ведь пропала, да?» После позорного увольнения профессора Зойта она проучилась еще два месяца, а потом отправилась на весенние каникулы домой. Но у родителей так и не появилось. Никаких следов, ни записки. До сих пор ее никто не видел. От горя слегла ее мать, а после смерти жены Фламер поклялся отыскать дочь, живой или мертвой. Найти хоть какое-то упоминание о девочке чтобы понять, что с ней случилось. Похоже, она перешла на сторону Нимонда вместе с профессором Зойтом, потому что на озере у он о ней упоминал. Теперь Валькири думает, что она у Нимонда. И тут от нехорошей догадки меня вдруг пробрал Мороз. А что стало с ее ратником? Она ведь тогда владела ратником, верно? В глазах Стронга появилась тревога. Да, у нее был ратник. Его звали Мортон. Он принадлежал красе рыцарей-всадников. Мортон исчез вместе с Хилар и с того времени в каскадах больше не появлялся. Истощился и погиб. Мороз продолжал гулять по моей коже. А вдруг не погиб? Покачал я головой. Вы ведь знаете легенду о ратнике, который освободился от каскадов и при этом выжил? Может, с Мортоном произошло то же самое? Стронг пронзил меня жутковатым взглядом. «Полный отказ от каскадов означает только одно — смерть Ратника». «Верно, смерть Ратника. А потом его воскрешение свободным. Нет, это даже не обсуждается», — оборвал Стронг, продолжая сверлить меня взглядом. «Надеюсь, ты не собираешься вот так освобождать белую сову. Ты просто убьешь ее. Даже не вздумай». Я не ответил и не стал больше ничего уточнять, чтобы не подставлять Кизария который так просто бы не разоткровенничался со Сьюн. Зато Альмагор Стронг не хотел откровенничать, однако его реакция еще раз доказывала, что сказал он далеко не все. Полминуты спустя меня снова охватило Морозом от еще одной нехорошей догадки. Получается, что Хилар Валькири училась на одном курсе с полумагом Пилигримом, да? Тревога на лице Стронга стала еще заметнее. «Да, они учились на одном курсе, но я не видел, чтобы они общались. Пилигрим вообще мало с кем общался, он был поглощен учебой и тренировками, чтобы успеть поднять уровень, пока его не обнаружили. Он был рожден сильным вурром, но у нас смог стать еще сильнее, обретя духовный опыт, силовое мастерство и знания». Я задумался, «Странно, что полумаг вообще смог призвать Ратника, вы так не считаете?» Профессор Спиро говорил на лекции, что существа с черной меткой Райфу не имеют такой возможности, а красная метка пилигрима была всего лишь маскировкой. Она ведь не была настоящей, когда он призывал Юн. «Эту тайну пилигрим забрал с собой в гнездовье», — мрачно ответил Стронг. Никто из профессоров так и не смог объяснить, как у полумага такое вышло. Но медальоном призыва он пользовался как маг, поэтому так долго и не был обнаружен. Меня кольнуло паршивое предчувствие, но я не стал произносить его вслух. При нападении на школу Пилигрим очень хотел забрать мой медальон призыва. А потом, когда все-таки забрал, то попытался уговорить Сюн отказаться от меня и пойти с ним. Что он там ей говорил? «Пора тебе вернуться к своему бывшему доминату, белая сова. Нам нужен ратник, я разовью тебя до шестой высоты, второй раз предлагать не буду». «Единственное условие — ты больше не вернешься в каскады». Да, так он и сказал. «Ты больше не вернешься в каскады». А потом, когда белая сова послала его нахрен, он добавил, что на всякий случай присмотрел себе другого ратника. Неужели тем другим и стал ратник, исчезнувший Хилар Валькири? С другой стороны, как полумаг собирался поднять уровень ратника до шестой высоты, не являясь магом? Да еще и без одобрения творцов. Что за хрень? Ничего не пойму. Надо бы обсудить это со Сьюн, но лучше без участия Стронга, чтобы не добавлять ему головной боли. Может, я зря паникую, и все это никак не связано друг с другом? Или Гримм сам по себе, профессор Зоид сам по себе, а дочь Валькири сама по себе? Интуиция подсказывала, что если копнуть глубже, то вскроется куча дерьма. Сьюн почему-то хранила тайну отношений с пилигримом, скрывая подробности даже от меня, не то что от Стронга. Еще в лагере в Юбрионе она обмолвилась, что знает о своем бывшем доминате что-то такое, чего не знают остальные. «Ну что, готов к тренировке?» — оборвал мои мысли Стронг. Он первым шагнул к воротам портала. «Еще бы!» — я тут же отодвинул раздумья о пилигриме на второй план — Мне не терпелось ощутить мощь четвертой высоты и оценить свой новый доспех, как и броню с юн. Когда ворота портала распахнулись, я ожидал увидеть все, что угодно, но никак не беспросветную темень туннеля. «Этот ход в скале когда-то был безопасным, но уже давно не используется. Ближайший городок несколько лет как опустел», объявил директор, спускаясь с крыльца портала и останавливаясь около входа в туннель. Этот путь называли «коридором слез». «Здесь мы и начнем тренировку. Отличное место». Я с опаской вгляделся в темноту впереди. Принюхался. Пахло влагой, подгнившей тиной и трупной сладостью. «Отличнее местечко не придумаешь. Узко, темно и зловонно. Прямо как в огромной заднице». «Вы же сказали, что для тренировки нужно много места?» «Это лишь начало». Как только мы пройдем коридор и выйдем на другую сторону скалы, ты все увидишь. Там тоже отличное место. Что-то не верилось мне во всякие отличные места. К тому же с собой мы ничего не взяли, ни переносных фонарей, ни факелов. Портал остался ждать позади, загораживая собой остальную местность. Директор окинул взглядом арку входа и отправился под высокие своды коридора слез, укрепленного гранитными кирпичами. Стронг не торопился. Продолжая размеренно ступать сквозь сгущающийся мрак, он произнес заклинание. Очень знакомые строки, кстати. «Внеранговое заклинание зеленых фонарей, которое я использовал для ослепления врага». Стронг шептал его на ходу, и чем дальше мы шли, тем громче его голос отзывался в каменных сводах туннеля и тем обильнее капало с потолка. Ледяные капли били по плечам, макушке и лицу, попадали за шиворот. Под подошвами ботинок шуршала каменная крошка и хрустели ветки. Или не ветки? «Это кости скалистых чаек и мелких грызунов», объяснил директор, когда в очередной раз под его ногой хрустнуло. «Чайк?» — удивился я. «Значит, мы на берегу моря?» В этот момент вереница огней ворвалась в туннель со стороны входа и послушно последовала за Стронгом, гирляндой зависнув под потолком. «Фонари не ослепляют, если маг не указывает на врага», — пояснил директор. «Поэтому можно использовать их как освещение. Нужен лишь доступ к открытому небу, чтобы фонари смогли до тебя добраться». Зеленое сияние осветило коридор, открывая глазам заваленный полусгнившими костями пол. Стены заблестели влагой, она собиралась в ручейки и стекала в углы туннеля, образуя лужицы и более крупные ручьи. Теперь понятно, почему он назывался «коридором слез». Вокруг все текло, и хотелось разрыдаться от желания свалить отсюда прямо сейчас. «Этот туннель ты должен пройти без белой совы и доспеха», — сообщил Стронг. «Я хочу сначала увидеть твои навыки как мага, а уже потом как ратника. Задействуй все ранговые техники, какие тебе доступны. Но перед этим мы должны остановиться вот здесь». Директор вытянул руку и указал на два выступающих пьедестала с круглыми площадками наверху. Они размещались у противоположных стен туннеля, совсем небольшие, диаметром не шире метра, зато высотой около трех метров. На площадку вела выложенная из кирпичей винтовая лестница. «Эти пьедесталы сделаны специально, если на путников нападет местная живность. Отсюда удобнее отбиваться. Здесь тоже отличное место». Я вздохнул. «Этих отличных мест тут просто завались». «Итак, ты забираешься на правую площадку, а я на левую», — объявил Стронг и сразу же отправился к одной из лестниц. Я оставил лишние вопросы и проследовал к правой площадке, быстро забрался по ступеням наверх. Стронг уже стоял на другом пьедестале. «А теперь помедитируем». Он уселся в маг-медитационную позу, как это делал на уроках учитель Сато, — и опять посмотрел на меня, ожидая, когда я тоже усядусь. Я окинул взглядом туннель внизу. Пол, усыпанный костями, лужи в зеленом свете, мокрые стены, грязь. Ну, просто красота. Лучше место для умиротворения не найти. «А драться мы разве не будем?» Стронг приподнял бровь. «Ты еще успеешь получить синяков, но сначала нужно помедитировать». «Сила высокого ранга имеет свойство выходить из-под контроля, поэтому нужно сначала ее ощутить и духовно объединиться со своим ратником, даже его не видя». Я не стал спорить и уселся в маг-медитационную позу. «Объединиться так объединиться». «Отлично», — тихо сказал Стронг, зорко глядя на меня. «А теперь закрой глаза. Учитель Сато обучал вас, как входить в состояние маг-медитации — и прощупывать состояние ратника. Этим ты и займешься. Я усмехнулся, вспомнив про входить и прощупывать, но под суровым взглядом Стронга снова изобразил серьезность. Ты должен увидеть боевое состояние своего ратника, его настрой, его ауру, и разглядеть малейшие бреши в его защите, даже когда он и не призван. На четвертой высоте ты способен сделать это легко. Попробуй. А сова поймет, что я на нее смотрю и, ну, прощупываю. У тебя высокий ранг и сильное единение с ратником. Она должна ощутить твой медитативный взгляд сразу же, даже находясь в каскадах. Я сделал все, как говорил на уроках учитель Сато. Сначала сомкнул пальцы щепотью, положил запястье на колени, расслабился, прислушался к дыханию в животе, прикрыл глаза». С юн я ощутил почти сразу. Перед внутренним взором возник знакомый девичий силуэт, созданный из света. И судя по виду этого силуэта, с белой совой все было в порядке: крепкая аура, отличный боевой настрой, ни одной бреши в защите. Хоть сейчас тащи ее в бой. Она тоже тебя видит, услышал я голос Стронга. И правда, силуэт с Юн повернул голову и посмотрел на меня. Приятные мурашки пронеслись по телу, и чем дольше продолжался медитативный контакт с моим ратником, тем больше я ощущал в себе прилив силы. — А теперь посмотри, что с тобой происходит, — продолжал инструктировать директор. Я открыл глаза. Как оказалось, зеленые фонари уже не горели, но в коридоре все равно было светло. Я не сразу сообразил, что мерцание исходит от меня, точнее, от моей ауры. Красная туманность вокруг моего тела осветилась, будто озаряя мрак туннеля внутренней энергией. Стронг снова заговорил. Твоя силовая аура стала вдвое мощнее. Твой навык оковы воли готов к прикосновению с монстрами большого круга. Твой фантомный покров обрел четвертый слой. Твой охотничий взгляд теперь видит не только горгунов и малых монстров с аурой, но и сильф, а также монстров среднего круга. Радиус просмотра увеличился вдвое. И самое главное — твой шквальный урон готов к применению. Сейчас ты маг, который способен видеть врага издалека и убивать его на расстоянии. От ощущения силы стало жарко и вспотели ладони. Я приготовился действовать, но директор охладил мой боевой настрой. Он поднялся на ноги и объявил. «Твоя задача — смотреть и запоминать. Я покажу тебе, как ты все это будешь применять, и постараюсь уменьшить силу, чтобы было похоже на четвертую высоту». Он распахнул плащ, вынул из ножен на поясе меч и ткнул себе в ладонь. Затем вытянул руку вперед, сжал ладонь в кулак и с высоты пьедестала капнул кровью на пол. Клинок отправился обратно в ножны, а через несколько секунд в глубине коридора слез послышалось рычание, Затем прогудел вой, донеслись многочисленные шаги. Казалось, по туннелю несется многотысячная армия, топот и скрежет ногтей, а камни приближался. Моя аура померкла, под потолком снова загорелись зеленые фонари. В их свете и появились кровососы. Серые полуголые тела с вздутыми венами, лысые головы, сгорбленные позвоночники и молниеносные звериные движения. Твари заполонили туннель за считанные прибежав на запах крови. Стронг оглядел коридор, кишащий кровососами, и сделал точно такой же жест, какой я уже видел, когда мы расправлялись с аристократами в охотничьих угодьях Беллы Морец. Он выставил вперед руки, будто прикладывал ладони к невидимому стеклу. Воздух расслоился перед ним, помутнел и зарядился силой, точно наэлектризовался — А потом вся эта лавина световой мощи устремилась в толпу рычащих кровососов внизу. По тварям будто прокатились катком или смели топором. Они завалились, как подкошенные, и это был шквальный урон, от вида которого озноб по телу проступает. Выжившие кровососы не разбежались. Они были настолько тупы и голодны, что полезли по трупам собственных сородичей прямо на смерть. Запах сладкой человеческой крови слишком их будоражил и лишал воли. За ними из темноты туннеля появились более мощные особи с крупными головами. В отличие от мелких кровососов, это были твари с аурой, и на них Стронг продемонстрировал мне оковы воли. Продолжая стоять на площадке, он одним движением отправил свою силовую ауру в толпу большеголовых, сразу подчиняя два десятка монстров, У тех не было шансов. Стронг неожиданно соскочил с пьедестала, выхватил меч и кинулся рубить застывших без движения тварей. На него тут же накинулись десятки вновь прибывших мелких кровососов. Директор будто их не заметил. Фантомный покров оказался не по зубам монстрам малого круга. Они не повредили даже первый слой, хотя и вцепились в Стронга со всех сторон. Он быстро добил группу большеголовых и опять принялся окрошить мелких. Куски серых туш отлетали от него в разные стороны. Воды коридора слез окрасились в багровый. В этот момент я заметил, что с другой стороны туннеля к Стронгу подбирается странная тварь. Такой я никогда не видел. Гигантская многоножка-личинка-гусеница с хитиновым панцирем подкрадывалась к директору со спины, перебирая лапами по изрубленным трупам. Я вскочил на ноги и дал команду браслету на разящий меч, приготовив клинок из магметалла, но больше ничего не стал предпринимать. Стронг просил наблюдать, вот я и наблюдал. Многоножка тем временем приближалась к нему, и, судя по ауре, это был монстр среднего круга. Но директор, казалось, не замечал его. Он разбирался с кровососами, уничтожая их десятками за один удар. А гусеница приближалась — 15 метров, 10. Я приготовился прыгать и атаковать, а многоножка в это время ускорилась еще больше. 8 метров, 6, 5, 4, 3. За секунду до того, как я прыгнул, Стронг одним ударом с разворота всадил гусеницы клинок прямо в маленький зубастый рот. Провернул внутри меч, выворачивая ей глотку, и произнес заклинание небесных огней. Тварь передернула лапами, завизжала, свернулась в калач и завалилась на бок, как гигантская тракторная шина, а потом вспыхнула. Стронг смерил ее скептическим взглядом. «Паутинная личинка, самая мелкая из монстров среднего круга, но неприятная». Монстр, наконец, перестал дергать лапами и затих. Стронг слегка поморщил нос, получив духовный опыт и, как ни в чем не бывало, Продолжил добивать мелких кровососов и большеголовых, пока не уничтожил всех, кто сюда наведался. Переведя дыхание, он вытер меч штанину, отправил его в ножны и повернулся ко мне, задрав голову. «Теперь я буду наблюдать, а ты поведешь меня через туннель!» Мы отправились дальше, оставив за собой горы обезображенных трупов и окровавленные своды туннеля. Я двинулся вперед, держа на готове меч из магметалла. Стронг молча шел за мной как сторонний наблюдатель, принимающий экзамен. На этот раз путь нам освещали зеленые фонари, вызванные моим заклинанием. Если на третьей высоте я прилагал немалые усилия, чтобы контролировать зеленые фонари, то на четвертой почти не замечал напряжения. Вереница огней следовала за мной как привязанная, а я при этом мог преспокойно заниматься другими делами. Для начала я задействовал фантомный покров. После него охотничий взгляд, чтобы постоянно сканировать пространство туннеля впереди и позади нас. Так прошло около 10 минут. Мой радар никого не засек. Прошло еще десять минут. Никого. Еще пять. Никого. «Скучновато что-то. Может ускорить процесс?» Я остановился и посмотрел на Стронга. Тот промолчал, продолжая оставаться наблюдателем. На его равнодушной физиономии читалось «Даже если тебя будут рвать на части, я останусь в стороне. Это часть экзамена». Ну и хрен с ним. Недолго думая, я ткнул острием меча себе в ладонь, сжал кулак и выдавил на каменный пол несколько капель крови. Процесс действительно ускорился. Из глубины туннеля снова послышался рык. Я вышел вперед, оставив Стронга за спиной и бросив ему. «Вот теперь наблюдайте». А сам устремился навстречу толпе кровососов, чьи серые тела показались из темноты. Меч был убран в браслет, и в бой пошел шквальный урон. «Господи, как же я о нем мечтал! Это ощущение не описать! Ты один надвигаешься на толпу монстров! Ты один, их сотни!» а между вами ничего, кроме твоей убойной силы, о которой твари даже не догадываются. Прямо на ходу я повторил жест Стронга, выставил руки перед собой, будто поставил ладони на невидимое стекло. До столкновения с первыми рядами кровососов оставалось несколько секунд. Я продолжал идти, не опуская руки и толкая расслоившееся пространство перед собой. Мне подумалось, что так урон будет еще сильнее, чем если посылать его из положения стоя. Когда воздух наполнился искристой силой, я отправил его в приближающуюся толпу тварей. Сам же снова активировал меч и бросился следом за световой волной. Рык кровососов смешался с визгом и хрипом. Смертоносная лавина подкосила тварей моментально, уничтожив всех, кто был на расстоянии десятков метров. Я побежал по трупам навстречу второй волне оголодавших тварей, большеголовых. И снова «я один, а их много». И снова ощущение непобедимости. На этот раз в ход пошли оковы воли. Моя силовая аура отправилась в толпу монстров, сковывая их ужасом. Через пару секунд мой меч уже рубил головы неподвижным тварям, своды туннеля окатывались кровью, Пол покрывался кусками изрубленной плоти, а зеленые огни бесстрастно освещали расправу над монстрами. Вонь стояла чудовищная. Меч из маг-металла работал беспрестанно и с каждым ударом делал аромат еще гуще. При этом я не забывал и об охотничьем взгляде. Мало ли, вдруг выползет еще одна червеобразная многоножка. Кто знает, сколько их тут ползает. Добив мечом большеголовых, Я активировал кастет и расхлестал остатки мелких кровососов, что успели вгрызться в меня зубами, но их укусы не навредили даже первому слою покрова. Я отдышался и отыскал глазами Стронга. Он стоял у стены и наблюдал, сложив руки на груди. «Ну что, идем дальше?» Сделав несколько шагов вперед, я вдруг увидел охотничьим взглядом множество точек врагов. Они маячили впереди, где-то через полсотни метров. Мой радар зафиксировал порядка 30 монстров, почему-то неподвижных. К тому же я никак не мог понять, какие именно это монстры. Скорее всего, они... Мысль оборвалась. Я подошел ровно к тому месту, где должны были находиться враги, но их не было. Никого. Пустой коридор и все те же кирпичные своды. Я нахмурился, повертел головой, И тут понял, а ведь кое-что изменилось. С потолка почему-то не капало. Я медленно посмотрел наверх, задрав голову. От увиденного похолодели внутренности. Под потолком на нитках паутины свисали личинки, свернутые в гигантские хитиновые калачи. «Мать вашу!» — прошептал я. Столько монстров среднего круга в одном месте видеть мне еще не приходилось. Стронг моментально отошел к стене, понимая, чем это светит. А вот я ничего не успел. Все три десятка тварей бесшумно и очень быстро спустились на паутине вниз и плюхнулись на пол, окружив меня со всех сторон. Спасти мог шквальный урон. Мне вспомнилась скучнейшая лекция Парнилды Грид о шквальном уроне. Она говорила, что его используют в бою не больше двух раз. Значит, возможность применить его еще оставалась. «Ждать я не стал». Снова выставил руки вперед и крутанулся вокруг своей оси, отправляя лавину мерцающей силы по кругу сразу во все стороны. До этого шквальный урон легко косил кровососов насмерть, но сейчас не убил ни одну паутинную личинку, зато нанес ранение сразу им всем. Гусеницы остановились, приходя в себя после удара. Правда, очухались они быстро. Спустя пять секунд все твари снова бросились на меня, зажимая в кольцо. Сотни лап застучали по каменному полу коридора слез, и теперь все зависело от быстроты моих движений, ловкости и точности удара. Хитиновую броню мне все равно не пробить, но вот ноги у этих гусениц показались мне тонкими, особенно в суставе ближе к животу. Еще уязвимым местом была пасть, да и двигались ползучие твари не так уж шустро. Я бросился на ближайшую многоножку, атаковав ее оковами и одновременно всаживая клинок ей в пасть. В ход пошло заклинание моментальной заморозки. Секунда — и тварь покрылась льдистой коркой. Я бросился прямо под нее, ускользая от атаки других тварей и одновременно мечом перерубая тонкие ноги монстра с одного боку. Гусеница завалилась на бок. Пока все это происходило, остальные личинки атаковали с новой силой. Щитом мне послужила их обезноженная подружка. Я вскочил на ее скользкое тело и снова применил оковы воли. Удар мечом в пасть, заклинание огни небес, и тварь погибла сразу. Духовный опыт нахлынул резко, тело охватило ознобом, но мне было уже не до неприятных ощущений. Гусениц навалилось слишком много. Они скрежетали зубами, цепляли лапами, плевались паутиной, взбирались друг на друга, чтобы меня достать. Спасал фантомный покров, хотя урон по нему наносился приличный. Первый слой исчез уже спустя пару минут интенсивной атаки. Я, как юркий акробат, уходил от укусов, ударов лапами и плевков паутиной. Уворачивался, вскакивал прямо на хитиновые спины и перепрыгивал с панциря на панцирь. Стронг не вмешивался, продолжая наблюдать. На него я и не рассчитывал. Нужно было решить задачу самому. И тут я вспомнил, что под потолком все еще светят зеленые фонари. Рука тут же потянулась вверх. Один взмах — указание на врага, и слепящая вереница устремилась в атаку, закружив сразу вокруг нескольких тварей. Сработало! Ослепленные гусеницы полезли друг на друга, не разбирая пути. Столкнувшись, они не забыли оплевать друг друга паутиной. Это навело меня на идею. На то, чтобы дезориентировать всех тварей, ушло минут 10 и пять атак зеленых фонарей. Когда все твари измазали друг друга в липкой паутине, я снова использовал внеранговое заклинание. Вонзил меч в раскрытую пасть одной из тварей, пустил через клинок моментальную заморозку, а следом — огни небес. И снова сработало. Взрыв был такой, что пророкотало даже под землей, вздрогнул весь коридор слез от начала и до конца. Жуткое эхо прогудело под потолком, размножилось и затихло далеко не сразу. Паутинные личинки разлетелись в клочья, густо осыпав своими останками все вокруг. Осколки панцирей мне недурно изрезали третий слой покрова. Около минуты все вокруг гудело, стучало и ухало, Но когда взлетевшая в воздух пыль наконец улеглась, посреди этого хаоса обнаружился я, пришибленный к стене и припорошенный черным прахом монстров, как снегом. От сильнейшего удара о камни третий слой покрова получил урон и исчез, а меня до сих пор колотило вознобе и приступе тошноты. Духовный опыт будто никак не мог во мне уместиться и просился наружу. Стронг не сдержал смешка. Это было зрелищно. Я закашлялся и еле отлип от стены, стряхивая с волос пепел и пыль хитиновых панцирей. Если бы нам не был доспех, вышло бы еще зрелищнее. Доспех тебе понадобится для другого, Кира. Вот для этого. Директор состроил серьезную физиономию и показал в сторону дальнейшего хода по коридору. «Ну нет. Неужели там стоит какой-нибудь зарглок и собирается откусить мне голову, а я даже не заметил?» Медленно повернувшись и не увидев угрозы, я замер от удивления. Впереди зияла арка света, а в ней виднелась полоска неба с облаками. Это был выход из туннеля. Наконец-то. «Вторая часть тренировки», — сообщил Стронг. «Будешь противостоять мне и Кизарию? Зови белую сову.